Глава ш е с т а Выбор нашей вселенной. Народ башонга в Центральной Африке верит, что вначале были лишь тьма, вода и великий бог Бумба. Однажды у Бумбы заболел живот, и через рот из него вышло солнце. Оно со временем высушило часть воды и появилась земля. Но живот у Бумбы продолжал болеть, и его снова стошнило. Так появились луна, звезды, а потом и некоторые животные, леопард, крокодил, черепаха и, наконец, человек. У Майя в Мексике и Центральной Америке тоже есть легенда о времени до сотворения мира, когда существовали только море, небо и творец. В легенде Майя творец, недовольный тем, что его некому прославлять, создал землю, горы, деревья и большинство животных. Но животные не умели разговаривать, и поэтому он решил создать людей. Сначала он создал их из земли и грязи, но они говорили одну лишь чушь. Он подождал, пока они распадутся от жары, и попробовал создать людей снова, на этот раз из дерева. Эти люди оказались бестолковыми. Он решил уничтожить их, но они сбежали в лес, по пути повредившись и превратились в обезьян. После этой неудачи творец наконец додумался до правильной формулы, и создал первых людей из белых и желтых початков кукурузы. В наше время мы делаем из кукурузы спирт, но пока не умеем, подобно Творцу, создавать пьющих спирт людей. Мифы о сотворении мира, подобные этому, пытаются ответить на вопросы, которые мы рассматриваем в этой книге. Почему Вселенная существует и почему она именно такая? На протяжении столетий со времен древних греков и особенно в XX веке Наша способность находить ответы на такие вопросы неуклонно возрастала. Вооружившись знаниями, обретенными в предыдущих главах, мы теперь готовы дать возможные ответы на эти вопросы. Уже в древности было ясно, что или мир был сотворен совсем недавно, или же человек существует на протяжении небольшой части истории Вселенной. А все потому, что человечество настолько быстро осваивает новые знания и технологии, что если бы люди существовали на протяжении миллионов лет, то они продвинулись бы гораздо дальше на этом пути. Согласно Ветхому Завету, Бог создал Адама и Еву уже на шестой день творения. Епископ Ашер, примас всей Ирландии с 1625 по 1656 год, определил момент сотворения мира еще точнее в 9 часов утра 27 октября 4004 года до н.э. а ш е й «Мы р ы придерживаемся другой точки зрения», и считаем, что Вселенная родилась гораздо раньше, около 13 миллиардов 700 миллионов лет назад. Первые научные данные, свидетельствующие о том, что у Вселенной было начало, появились в 20-х годах 20 -го века. Как уже отмечалось в главе 3, это было время, когда большинство ученых считало Вселенную статичной и существовавшей вечно. Свидетельства, опровергающие эту точку зрения, были косвенными и основывались на наблюдениях Эдвина Хаббла, которые тот выполнил при помощи с т у д ю й м о в о г о телескопа на горе Вилсон, возвышающейся над городом Пасадена в штате Калифорния. Исследуя спектры излучения наблюдаемых им галактик, Хаббл обнаружил, что почти все они удаляются от нас, причем тем быстрее, чем дальше они находятся. В 1929 году Хаббл сформулировал закон, связывающий скорость удаления галактик с их расстоянием от нас, и пришел к выводу, что Вселенная расширяется. Если это верно, то в прошлом Вселенная должна была быть меньше. И если экстраполировать зависимость расстояния от времени назад в далекое прошлое, то в некоторый момент времени все вещество и энергия Вселенной должны были быть сосредоточены в ничтожно малой области с невероятно высокой плотностью и температурой, и должен был существовать какой-то момент, положивший начало всему. Это событие теперь называют Большим Взрывом. Идея расширения Вселенной не так проста, как может показаться. Например, это не похоже на расширение площади дома, когда сносится стена и на месте величественного дуба пристраивается новая душевая. В случае Вселенной речь не идет о расширении самого пространства. а скорее о том, что возрастает расстояние между любыми двумя выбранными точками внутри Вселенной. Эта идея оформилась в 30-х годах XX -го века в результате бурных споров. Но лучше всего расширение Вселенной можно представить себе на примере, описанном в 1931 году астрономом Артуром Эддингтоном из Кембриджского университета. Он сравнил Вселенную с поверхностью раздувающегося воздушного шара, а галактики... нарисованными на поверхности шара точками. Этот пример очень понятно иллюстрирует, почему более удаленные друг от друга галактики разбегаются быстрее, чем более близкие. Например, если радиус шара каждый час удваивается, то расстояние между любыми двумя галактиками на шаре тоже удваивается каждый час. Если в некоторый момент времени две галактики находятся на расстоянии одного сантиметра друг от друга, то скорость их взаимного удаления составит 1 сантиметр в час. Но галактики, р а с п о л о ж е н ы на расстоянии двух сантиметров друг от друга, через час будут разделены расстоянием в 4 сантиметра и, следовательно, скорость их разбегания составит 2 сантиметра в час. Именно такую картину и обнаружил Хаббл. Чем дальше от нас галактика, тем быстрее она удаляется. Важно понимать, что расширение пространства не влияет на размеры материальных частиц вроде галактик, звезд, яблок, атомов. и других объектов, которые скрепляются и удерживаются от распада той или иной силой. Например, если обвести скопление галактик на шаре в круг, то он не будет расширяться по мере расширения шара. Поскольку галактики удерживаются силой тяготения, то при расширении шара размеры соответствующего скоплению круга и размеры заключенных в нем галактик останутся неизменными. Это очень важный момент, потому что расширение можно обнаружить, только если размеры измерительных инструментов не участвуют в общем расширении. Если расширялось бы все, то мы сами, наши линейки и лаборатории расширялись бы пропорциональным образом, и мы бы не заметили никаких изменений. Расширение Вселенной стало для Эйнштейна неожиданностью. Но на теоретическую возможность разбегания галактики еще за несколько лет до появления статей Хаббла обратил внимание российский физик и математик Александр Фридман, который опирался при этом на уравнение Эйнштейна. В 1922 году Александр Фридман исследовал поведение модели Вселенной, исходя из двух предположений, которые сильно упрощали математические выкладки. Вселенная выглядит одинаковой во всех направлениях и из любой ее точки. Теперь мы знаем, что первое предположение Фридмана не совсем верно. К счастью, Вселенная не а б с о л ю т н о и не всюду однородна. Взглянув наверх, мы увидим Солнце, Взглянув в другом направлении Луну или колонию мигрирующих летучих мышей-вампиров, но на гораздо больших масштабах, на расстояниях, превышающих межгалактические, Вселенная выглядит более или менее однородной во всех направлениях. Это как при взгляде сверху на лес. Если посмотреть на деревья с небольшой высоты, то можно различить отдельные листья или, по крайней мере, отдельные кроны и пустые промежутки между ними. Но с большой высоты, когда палец на вытянутой руке закрывает от взора целый квадратный километр т е р р и т о р и й лес выглядит как равномерное зеленое пространство. Можно сказать, что на этих масштабах лес является однородным. Основываясь на этих предположениях, Фридман смог найти решение уравнений Эйнштейна, при котором Вселенная расширяется по той же модели, какую вскоре обнаружил Хаббл. В частности, фридмановская модель Вселенной начинает свое существование с нулевого размера, потом расширяется, Расширение это замедляется под действием собственного тяготения и в конце концов сменяется сжатием, и Вселенная схлопывается. Как оказалось, есть еще два типа решений уравнений Эйнштейна, удовлетворяющих предположениям, лежащим в основе фридмановской модели. В решениях одного типа расширение Вселенной продолжается бесконечно, хотя и происходит с замедлением. А в решении другого типа скорость расширения Вселенной стремится к нулю, так и не достигая его. Фридман умер через несколько лет после получения своих результатов, и его идеи оставались малоизвестными вплоть до открытия Хаббла. Но в 1927 году профессор физики и католический священник Жорж Леметр выдвинул похожую идею. Если проследить эволюцию Вселенной назад во времени, то оказывается, что при движении в прошлое размеры Вселенной уменьшаются, пока мы не дойдем до момента творения. Теперь это называют большим взрывом. Далеко не все были в восторге от картины эволюции с большим взрывом у истока. На самом деле термин «большой взрыв» астрофизик Фред Хойл из Кембриджского университета придумал в насмешку. Сам он считал, что Вселенная расширялась вечно. Первые прямые свидетельства в пользу гипотезы большого взрыва появились только в 1965 году, когда было обнаружено слабое микроволновое фоновое излучение, вроде того, что используется в СВЧ-печи, но куда менее интенсивное, так называемое реликтовое излучение. Вы можете сами его наблюдать. Именно реликтовое излучение является источником нескольких процентов ряби на экране, которые появляются, когда телевизор настроен на неиспользуемый канал. Реликтовое излучение было открыто случайно двумя сотрудниками лабораторий Белла, когда они пытались устранить как раз такой избыточный шум. Сначала они решили, что источником шума является голубиный помет, но все оказалось гораздо интереснее. Избыточный шум представляет собой излучение очень горячей и плотной ранней Вселенной, возникшее вскоре после Большого взрыва. По мере расширения Вселенной оно остывало, превращаясь в то слабое излучение, которое мы и наблюдаем. Сейчас с его помощью можно подогреть что-нибудь лишь до температуры минус 270 градусов по Цельсию. Это на 3 градуса выше абсолютного нуля и вряд ли поможет в приготовлении попкорна. Астрономы обнаружили и другие свидетельства в пользу теории Большого Взрыва и горячего и компактного состояния ранней Вселенной. Например, в течение первой минуты температура во Вселенной должна была быть выше, чем в недрах типичной звезды. В это время вся Вселенная представляла собой термоядерный реактор. В какой-то момент в ходе расширения и остывания Вселенной термоядерные реакции прекратились И согласно теории, Вселенная тогда должна была состоять в основном из водорода с 23-процентной примесью гелия и очень небольшим количеством лития. Более тяжелые элементы были синтезированы позже в недрах звезд. Это предсказание хорошо согласуется с наблюдаемым содержанием гелия, водорода и лития. Данные о фактическом содержании гелия и о б н а р у ж е н и е реликтового излучения убедили ученых в правильности представления о ранней Вселенной, основанных на теории Большого взрыва. но хотя эта теория и неплохо описывает ранние этапы эволюции Вселенной, ее не следует понимать слишком буквально, как объяснение происхождения Вселенной. Дело в том, что согласно общей теории относительности, в некоторый момент времени температура, плотность и кривизна Вселенной должны были быть бесконечными. Это то, что математики называют сингулярностью. С позиции физики это означает, что в этой точке теория Эйнштейна перестает работать, и поэтому не может использоваться для описания возникновения Вселенной, а применимо только для описания ее последующей эволюции. Поэтому, хотя уравнения общей теории относительности в сочетании с наблюдениями годятся для исследования Вселенной на очень раннем этапе ее эволюции, было бы неверно проецировать модель Большого Взрыва на сам момент возникновения Вселенной. Мы сейчас перейдем к вопросу о происхождении Вселенной, но сначала надо сказать несколько слов о первом этапе расширения, Физики называют его инфляцией. Этот термин вряд ли наведет вас на мысль о взрыве, если только вы не живете в Зимбабве, где инфляция недавно достигла уровня 200 миллионов процентов. Но по самым скромным оценкам, на этапе космологической инфляции размеры Вселенной за 10 в минус 35 степени секунды выросли в нанилион или в 10 в 30 степени раз. Это как если бы монета диаметром в 1 сантиметр стало бы в 10 миллионов раз больше д и а м е т р о млечного пути. На первый взгляд это противоречит теории относительности, согласно которой ничто не может двигаться быстрее скорости света, но это ограничение не распространяется на расширение самого пространства. Гипотеза о возможности такой стадии в ходе эволюции Вселенной была впервые выдвинута в 1980 году на основе соображений, выходящих за пределы общей теории относительности Эйнштейна с учетом требований квантовой теории. В отсутствие полной квантовой теории тяготения, теория инфляции также остается неполной, и физики не до конца понимают, каким образом она происходила. Но согласно теории, вызванной инфляцией расширение не было совершенно однородным, как принято считать в традиционной теории Большого Взрыва. Неоднородности должны были породить очень небольшие различия температуры реликтового излучения в разных направлениях. Из-за малости вариаций, эти не могли быть обнаружены в 60-х годах прошлого века. Они были открыты лишь в 1992 году в результате наблюдений на спутнике НАСА-КОБИ и запущенном позже в 2001 году спутнике WMAP. Эти наблюдения окончательно убедили нас в том, что инфляция действительно имела место. Парадоксальным образом, хотя крайне малые вариации свойств реликтового излучения служат доказательством справедливости теории инфляции, сама необходимость в этой теории возникла как раз из-за почти идеально однородного распределения температуры реликтового излучения. Если часть какого-нибудь объекта нагреть сильнее, чем его окрестности, и подождать, то более нагретая часть остынет, а ее окружение нагреется и температура выровняется. В связи с этим кажется естественным, что температура Вселенной тоже станет всюду одинаковой. Но это происходит не сразу, и учитывая, что скорость теплоотдачи не может быть выше скорости света, в отсутствие инфляции за время существования Вселенной температура ее разных и сильно удаленных друг от друга областей не успела бы сравняться. стадия быстрого расширения быстрее света, решает эту проблему, поскольку в эпоху крохотной доинфляционной вселенной времени на выравнивание температуры было вполне достаточно. Инфляция объясняет взрыв в теории большого взрыва как минимум в том смысле, что описываемое инфляцией расширение было куда более бурным, чем расширение, предсказываемое для того же интервала времени в рамках традиционной теории большого взрыва. Проблема состоит в том, что для теоретических моделей инфляции требуется весьма специфическое и крайне маловероятное начальное состояние Вселенной. Таким образом, традиционная теория инфляции решает одну проблему, но при этом создает другую – необходимость очень специфического начального состояния. Эта проблема исходной точки отсутствует в теории сотворения Вселенной, к описанию которой мы сейчас приступим. Поскольку невозможно все описать в рамках Эйнштейновской общей теории относительности, в момент возникновения Вселенной придется заменить общую теорию относительности на более полную. Более полная теория потребуется, даже если общая теория относительности и оставалась бы справедливой. Все дело в том, что эта теория не учитывает структуру вещества на малых масштабах, которая описывается квантовой механикой. Как уже было отмечено в главе 4, С практической точки зрения эффекты квантовой механики не играют роли при изучении крупномасштабной структуры Вселенной, потому что квантовая механика описывает поведение природы на микроскопических масштабах. Но при изучении свойств Вселенной в то время, когда ее размеры были сравнимы с планковской длиной, 1 миллиардной, 1 триллионной, 1 триллионной доли сантиметра, эффекты квантовой механики необходимо учитывать. Так, хотя у нас пока и нет полной квантовой теории тяготения, мы все же знаем, что возникновение Вселенной представляло собой квантовое явление. Мы попытались объединить квантовую механику с общей теорией относительности, чтобы вывести хотя бы приблизительную теорию инфляции, и также необходимо объединить эти две теории, если мы хотим продвинуться еще дальше назад во времени и понять, как возникла наша Вселенная. Для этого предстоит понять, что тяготение искривляет пространство и время. Искривление пространства вообразить проще, чем искривление времени. Представим себе Вселенную в виде поверхности ровного бильярдного стола. Поверхность стола – это плоское пространство, по крайней мере в двух измерениях. Если катить по столу шар, он будет двигаться по прямой. Но если стол оказывается в каких-то местах искривлен или в нем есть вмятины, то и траектория шара оказывается искривленной. Искривление стола на этом примере очевидно, потому что стол искривлен в направлении дополнительного третьего измерения, которое мы видим. Представить себе искривление Вселенной труднее, потому что мы не в состоянии выйти за пределы нашего пространства-времени, чтобы посмотреть на него со стороны. Но искривление это все же можно обнаружить, даже если мы не можем покинуть границы нашего мира и посмотреть на него из пространства с большим числом измерений. Искривление можно заметить, оставаясь внутри самого пространства. Представим себе микроскопического муравья, который живет на поверхности стола. Даже если муравей не в состоянии оторваться от стола, он все же может обнаружить его неровность, если тщательно измерить расстояние между разными точками. Например, длина окружности в плоском пространстве всегда в три с небольшим, это так называемое число пи раза больше ее диаметра. Но если муравей попробует пройти напрямик через круглую вмятину на столе, т о расстояние, которое он преодолеет, окажется больше ожидаемого, то есть больше, чем одна треть длины обходного пути по окружности. Действительно, если вмятина достаточно глубокая, то путь в обход по окружности окажется короче пути напрямик. То же самое верное и в отношении нашей Вселенной, искривление которой приводит к уменьшению или увеличению расстояния между точками в пространстве, изменению геометрии или формы, какой она воспринимается, в результате измерений, выполняемых внутри самой Вселенной. Аналогичным образом искривление времени приводит к удлинению или сокращению интервалов. Теперь, взяв на вооружение эти идеи, вернемся к проблеме начала Вселенной. В случае малых скоростей и слабого тяготения, можно, как мы поступали в ходе этого обсуждения, рассматривать пространство и время как отдельные сущности. Но в общем случае время и пространство становятся тесно взаимосвязанными, и они не просто растягиваются и сокращаются, но и в определенной степени смешиваются. Это смешение играло важную роль в ранней Вселенной и особенно важно для понимания начала времен. Проблема начала времени напоминает проблему края света. В древности, когда считалось, что Земля плоская, многие задавались вопросом, не выливается ли море за этот край. Ответ на этот вопрос был получен путем эксперимента. Достаточно было совершить кругосветное путешествие и при этом ни с какого края не упасть. Проблема края света оказалась решенной, когда стало ясно, что поверхность Земли не плоская, а искривленная. А вот время казалось похожим на игрушечную железнодорожную колею. Если у него было начало, то должен существовать некто, то есть бог, приводивший поезд в движение. Хотя в Эйнштейновской общей теории относительности время и пространства объединены в пространство-время и в определенной степени могут взаимно перемешиваться, Время все же отличается от пространства и либо имеет начало и конец, либо было и будет всегда. Но в общей теории относительности, учитывающей квантовые эффекты, в некоторых особо экстремальных ситуациях искривление пространства-времени может оказаться настолько сильным, что время начинает вести себя подобно еще одному пространственному измерению. В ранней Вселенной, когда она была настолько мала, что ее поведение определялось как законами общей теории относительности, так и эффектами квантовой механики, В ней было четыре пространственных и ни одного временного измерения. Это значит, что говоря о начале Вселенной, мы вступаем на очень скользкую почву. Там, в далеком прошлом, в очень-очень ранней Вселенной, время в привычном виде вообще не существовало. Приходится признать, что наши представления о пространстве и времени для очень ранней Вселенной неприменимы. Это находится за пределами нашего опыта, но вполне д о с т у п н о нашему воображению и имеющимся у нас математическим инструментам. Если в ранней Вселенной все четыре измерения ведут себя как пространственные, то что же происходит в начале времен? Осознание того, что время может вести себя как еще одно пространственное измерение, позволяет избавиться от проблемы начала времени так же, как мы решили проблему края света. Представим себе, что начало Вселенной похоже на южный полюс на Земле, а широты играют роль времени. По мере продвижения в северном направлении, дуги равных широт, которые отображают размер Вселенной, увеличиваются. Вселенная началась из точки южного полюса, но южный полюс ничем не отличается от любой другой точки на сфере. Вопрос о том, что же происходило до начала Вселенной, не имеет смысла, потому что южнее южного полюса ничего нет. В этой картине у пространства-времени нет границы, Законы природы на Южном полюсе такие же, как и в любом другом месте. Аналогичным образом при попытке объединения общей теории относительности с квантовой механикой, вопрос о том, что происходило до начала Вселенной, лишен смысла. Идея, согласно которой истории или траектории должны представлять собой замкнутые поверхности без краев и границ, называется гипотезой отсутствия границ. На протяжении столетий многие мыслители, в том числе и Аристотель, считали, что Вселенная должна была существовать всегда, чтобы избежать необходимости отвечать на вопрос о том, как она началась. Другие считали, что у Вселенной было начало, использовали это соображение для доказательства существования Бога. Понимание того, что время ведет себя подобно пространству, открывает новые возможности. Таким образом, снимается у х о д я щ и е корнями в далекое прошлое неприятие возможности того, что у Вселенной было начало, и становится ясно, что Вселенная началась в соответствии с законами природы и не нуждается в каком бы то ни было божестве для стартового толчка. Если возникновение Вселенной представляло собой квантовое явление, то оно должно точно описываться с помощью фейнмановской суммы по траекториям. Но применение квантовой механики ко всей Вселенной, в которой наблюдатели сами являются частью наблюдаемой ими системы, задача не из простых. В главе 4 мы узнали, как пучок частиц вещества, направляемый на экран с двумя щелями, порождает интерференционную картину, аналогичную картине взаимодействия волн на поверхности воды. Фейнман показал, что причина этого в том, что у частицы не одна траектория, а целый набор. Это означает, что изначальной точки А – К некой конечной точке б она движется не по одному конкретному пути, а одновременно по всем возможным траекториям, соединяющим эти точки. Таким образом, в интерференции нет ничего неожиданного, потому что частица может одновременно пройти через обе щели и проинтерферировать сама с собой. Применяя метод Фейнмана к движению частицы для определения вероятности ее попадания в выбранную конечную точку, необходимо рассмотреть все возможные траектории, ведущие изначальной точки в конечную. С помощью метода Фейнмана можно также рассчитать квантовые вероятности наблюдений Вселенной. В случае, когда рассматривается вся Вселенная целиком, никакой начальной точки А нет, и надо просуммировать все траектории, которые заканчиваются современным наблюдаемым состоянием Вселенной и удовлетворяют условию отсутствия границ. В рамках этой картины Вселенная возникла самопроизвольно и одновременно всеми возможными способами, большинство из которых соответствуют другим Вселенным. Некоторые из этих вселенных похожи на нашу, но большинство их очень сильно отличаются от нее. И отличаются они не просто мелкими подробностями, например, тем, что Элвис умер молодым, или что Репа не является десертом, а характером действующих в них законов природы. В действительности существует много вселенных с разными наборами физических законов. Некоторые придают идее множественных вселенных какой-то таинственный смысл, хотя на самом деле это просто одно из представлений Фейнмановского принципа суммирования по траекториям. Чтобы представить себе это, давайте подправим Эдингтоновское сравнение Вселенной с воздушным шаром, сравним расширяющуюся Вселенную с поверхностью пузыря. В нашей картине самопроизвольное квантовое рождение Вселенной напоминает возникновение пузырей пара в кипятке. Процесс кипения сопровождается появлением и исчезновением множества мелких пузырьков. Они представляют собой мини-вселенные, которые расширяются и снова сжимаются, оставаясь при этом микроскопическими. Это возможные альтернативные вселенные, которые, правда, не представляют особого интереса, потому что существуют слишком недолго, чтобы в них успели возникнуть галактики и звезды, не говоря уже о разумной жизни. Но некоторые из этих пузырьков успевают вырасти до достаточно больших размеров и не схлопнуться снова. Они продолжают расширяться все быстрее и превращаются в масштабные пузыри пара. Эти пузыри соответствуют вселенным, которые в начале своей эволюции ускоренно расширяются, то есть вселенным в состоянии инфляции. Как уже отмечалось ранее, полученные в результате инфляции пространство и в е щ е с т в а не были абсолютно однородными. В сумме по траекториям есть только одна совершенно однородная и регулярная траектория, и она имеет максимальную вероятность, но при этом многие другие слегка неправильные траектории в е р о я т н о почти в столь же высокой степени. Именно поэтому, согласно теории инфляции, ранняя Вселенная, скорее всего, была слегка неоднородна в соответствии с небольшими наблюдаемыми колебаниями температуры реликтового излучения. Нам повезло, что в ранней Вселенной были неоднородности. Почему? Однородность хороша, когда нам надо, чтобы сливки не отделялись от молока. А вот однородная Вселенная – очень скучное место. Неоднородности в ранней Вселенной очень важны, потому что когда плотность в некоторых областях оказывается немного выше, чем в других, то из-за создаваемого ими дополнительного притяжения расширение областей повышенной плотности замедляется по сравнению с расширением соседних областей. Под действием гравитации фрагменты вещества постепенно притягиваются друг к другу, в результате чего образуются галактики и звезды, потом планеты и как минимум в одном случае люди. Так что присмотритесь к карте распределения реликтового излучения повнимательнее, ведь это эскиз структуры целой Вселенной. Мы представляем собой продукт квантовых флуктуаций в ранней Вселенной. Верующие могут сказать, что Бог действительно играет с миром в кости. Эта идея приводит нас к необходимости коренным образом пересмотреть наше традиционное представление о Вселенной, переписать всю ее историю. Для получения космологических предсказаний надо уметь рассчитывать вероятности разных состояний всей Вселенной в настоящее время. Физики обычно принимают некоторое начальное состояние системы и рассчитывают ее эволюцию на основе соответствующих математических уравнений. Исходя из известного состояния системы, в некоторый момент времени рассчитывается вероятность того, что система будет находиться в некотором заданном состоянии в другой, более поздний момент времени. В космологии обычно предполагается, что у Вселенной есть одна четко определенная история, и ее эволюцию можно рассчитать на основе физических законов. Это так называемый «восходящий подход» к космологии. Но из-за необходимости учета квантового характера Вселенной, который выражается в виде ф е й м а н о в с к о й суммы по траекториям, амплитуда вероятности того, что Вселенная в настоящий момент находится в определенном состоянии, находится путем суммирования вкладов всех историй, которые удовлетворяют условию отсутствия границ и имеют в качестве конечной точки рассматриваемое состояние. Другими словами, в космологии историю эволюции Вселенной нельзя рассматривать по восходящей, потому что такой подход предполагает наличие единственной истории с четко определенным начальным состоянием и эволюцией. Вместо этого необходимо отслеживать истории эволюции по нисходящей, двигаясь назад во времени от настоящего момента. вероятность некоторых историй окажется больше, чем других, и сумма, как правило, определяется одной единственной историей, которая начинается с возникновения Вселенной и завершается рассматриваемым состоянием. Но при этом разным возможным современным состоянием Вселенной будут соответствовать разные истории. В результате мы получаем совершенно иной взгляд на космологию и на причинно-следственные связи. Истории, входящие в состав фейнмановской суммы, не существуют по отдельности, но зависят от выполняемых измерений. Это не история порождает нас, а мы сами творим историю при помощи наших наблюдений. Представление о Вселенной без бескомпромиссной и независимой от наблюдателя истории кажется противоречащим некоторым известным фактом. Можно представить себе историю, в которой Луна сделана из сыра, но согласно нашим наблюдениям и к огорчению мышей, Луна — это не только молоко и сычужный фермент. Следовательно, истории, в которых Луна состоит из сыра, не входят в сумму, описывающую современное состояние Вселенной, хотя они вполне могут быть составляющими истории другой Вселенной. Это похоже на фантастику, но это наука. Важным следствием нисходящего подхода является вывод, согласно которому наблюдаемые законы природы зависят от истории Вселенной. Многие ученые верят в существование единой теории, объясняющей эти законы и природу физических постоянных, таких как масса электрона и число измерений пространства-времени. Но в нисходящей космологии в разных историях действуют разные наблюдаемые законы природы. Рассмотрим наблюдаемое количество измерений Вселенной. Согласно М-теории, пространство десятимерно, а время одномерно. Идея состоит в том, что семь из пространственных измерений настолько компактно свернуты, что мы их не замечаем. Нам кажется, что существует только три привычных пространственных измерения. Главные нерешенные вопросы М-теории – почему же в нашей Вселенной всего три крупных измерения, а не больше? Почему часть измерений оказывается свернута? Многие исследователи полагают, что существует некий механизм, приводящий к самопроизвольному сворачиванию всех пространственных измерений, кроме трех. Согласно другой гипотезе, все измерения изначально могли быть компактными, но по какой-то причине три из них расширились и развернулись, а остальные остались свернутыми. Но похоже, что никаких динамических причин для того, чтобы Вселенная выглядела четырехмерной, нет. Вместо этого нисходящая космология предсказывает, что число пространственных измерений не определяется никакими физическими принципами. Существует амплитуда квантовой вероятности любого количества больших пространственных измерений от 0 до десяти. Фейнмановская сумма учитывает все эти вероятности и все возможные истории Вселенной, но результаты наблюдений, согласно которым в нашей Вселенной три больших пространственных измерения, выделяют под класс истории, обладающих именно этим наблюдаемым свойством. Другими словами, квантовая вероятность того, что у Вселенной больше или меньше трех развернутых пространственных измерений, не имеет значения, потому что мы уже установили, что живем во Вселенной с тремя большими пространственными измерениями. Так что, пока амплитуда вероятности наличия у Вселенной именно трех измерений отлично от нуля, не имеет никакого значения, насколько она мала, в сравнении с амплитудой вероятности другого числа измерений. Это все равно, что задаваться вопросом об амплитуде вероятности того, что нынешний папа римский китаец. Мы знаем, что он немец, аргентинец, несмотря на то, что вероятность его принадлежности к китайскому народу больше, ведь китайцев больше, чем немцев или аргентинцев. Аналогично мы знаем, что в нашей Вселенной три больших пространственных измерения, и поэтому даже если амплитуда вероятности иного числа измерений велика, нас все равно интересует только и с т о р и и с тремя измерениями. А что же можно сказать о свернутых измерениях? Давайте вспомним, что в М-теории форма оставшихся свернутых измерений, внутреннее устройство пространства, определяет как величины физических постоянных, таких как заряд электрона, так и характер взаимодействия между частицами, то есть сил природы. Все было бы замечательно, если бы М-теория допускала для свернутых измерений только одну единственную форму, или в крайнем случае несколько возможных форм, из которых все кроме одной исключались бы по каким-либо соображениям, оставляя только один вариант наблюдаемых законов природы. Вместо этого мы имеем амплитуды вероятности для целых 10 в 500 степени разных вариантов внутренней структуры пространства, с каждым из которых связан свой выбор законов природы и значений физических постоянных. При восходящем способе построения истории Вселенной невозможно объяснить, почему Вселенная пришла к состоянию с фактически наблюдаемым внутренним устройством пространства и характером взаимодействия частиц в рамках так называемой стандартной модели взаимодействия элементарных частиц. Но в рамках нисходящего подхода мы допускаем существование Вселенных со всеми возможными вариантами внутреннего устройства пространства. В некоторых Вселенных электроны весят столько же, сколько мячи для гольфа, а гравитационная сила сильнее магнитной. В нашей Вселенной справедливо привычная стандартная модель со всеми ее параметрами. Можно вычислить амплитуду вероятности внутреннего устройства пространства, соответствующую стандартной модели, на основе условия отсутствия границ. как и в случае вероятности того, что у Вселенной именно три больших измерения, совершенно не важно, насколько эта амплитуда меньше по сравнению с амплитудой вероятности альтернативных моделей, потому что мы уже экспериментально убедились в том, что наша Вселенная описывается стандартной моделью. Описанная в этой главе теория может быть проверена. Мы отмечали ранее, что относительные величины амплитуд вероятности для Вселенных, коренным образом отличающихся от нашей, например, с другим числом больших пространственных измерений, не имеют никакого значения. А вот с о о т н о ш е н и е амплитуд вероятности для соседних, то есть похожих вселенных, важны. Из условия отсутствия границ следует, что самая большая амплитуда вероятности у историй, в которых вселенная начинает свою эволюцию из совершенно однородного состояния. Более неоднородные вселенные имеют меньшие амплитуды. Это значит, что в ранней вселенной были лишь очень небольшие неоднородности. Как мы уже отмечали, эти неоднородности наблюдаются в виде небольших вариаций реликтового излучения на разных участках неба. Обнаруженные вариации находятся в согласии с требованиями теории инфляции, но для того, чтобы отличить проявления нисходящей теории от всех прочих проявлений и либо подтвердить, либо опровергнуть эту гипотезу, необходимы более точные наблюдения, которые, скорее всего, будут выполнены приборами будущих спутников. Несколько столетий назад люди считали Землю уникальной планетой, расположенной в центре Вселенной. Сейчас мы знаем, что в мире существуют сотни миллиардов галактик. В нашей галактике существуют сотни миллиардов звезд, и что у значительной их части есть планетные системы. Изложенные в этой главе результаты свидетельствуют, что наша Вселенная тоже лишь одна из множества Вселенных, и что наблюдаемые нами законы природы не являются единственно возможными. Этот вывод разочарует тех, кто надеялся, что привычная нам физика может родиться в рамках единой теории всего. Конкретные свойства, такие как число развернутых пространственных измерений или внутренняя структура пространства, которая определяет наблюдаемые величины физических постоянных, например, массу и заряд электрона и других элементарных частиц, мы предсказать не можем. Скорее эти величины следует использовать для выбора историй, входящих в состав фейнмановской суммы по траекториям, историям. похоже, что мы живем в критическую для истории науки эпоху, когда необходимо изменить свое представление о целях физической теории и критериях ее допустимости. Фундаментальные параметры и даже форма наблюдаемых законов природы не являются неизбежными следствиями теории или физических принципов. Параметры могут принимать любые значения, и законы природы могут иметь любую форму при условии, что в результате получится самосогласованная математическая теория. И эти значения и формы, различны в разных Вселенных. Это противоречит нашему по-человечески понятному желанию жить в особой Вселенной и иметь возможность открыть набор всех физических законов. Но природа устроена иначе. По-видимому, мы имеем дело с огромным диапазоном возможных Вселенных. Но, как мы убедимся в следующей главе, Вселенная, в которых может существовать жизнь, большая редкость. Мы живем во Вселенной, в которой жизнь возможна. Существа вроде нас не могли бы существовать во Вселенной, которая даже слегка отличалась бы от нашей. Какой же вывод можно сделать из этой тонкой настройки? Не означает ли она, что Вселенная была сотворена благосклонным творцом? Или наука предложит другое объяснение?